7. Фиёренинг. Потихоньку я всё же успокоилась. Слёзы высохли. Фин продолжал одной рукой меня обнимать, но поймав мой взгляд, осторожно отстранился. Может, всё-таки объяснишь, что происходит? сухо спросила я. Кто такие Витра? Почему мы убегаем? Я устала от догадок и предположений. Мне хотелось простых и ясных ответов. Прости, не сейчас. Это займёт слишком много времени. На эти вопросы лучше всего ответит твоя мать. Моя мать? Причём тут она? Но через мгновение до меня дошло, что Фин имеет в виду вовсе не Ким. Так мы едем к ней, а где она живёт? В Фьордининге, там же, где и я, и где будешь жить ты. Примечание: От шведского фьёрининг сообщество союз ассоциация конец примечания Он улыбнулся, и мне стало легче, самую чуточку. Правда, ехать туда 7 часов. Где это? В Миннесоте, на берегу Миссисипи, в очень тихому уединённом местечке. А что вообще такое этот фьёрининг? Городок Его часто называют общиной, но лишь в том смысле, что это скорее закрытое, уединённое поселение. Значит, люди там тоже живут. У меня появилась робкая надежда перетащить вслед за собой Мета, не в том смысле, который ты подразумеваешь. Он помедлил прежде чем продолжить и покосился на меня. Только трилле, искатели и мансклиги Примечание от шведского Мансклик. Человек. Конец примечания. Всего около 5000 жителей. У нас там есть заправки, продуктовый магазин и школа. Очень маленький тихий городок. С ума сойти пробрамотал я. Это что получается, посреди Миннесоты существует целый город троллей, и никто не в курсе. Мы живём очень тихо. Тебя послушать, так вы что-то вроде мафии, сказала я мрачно, и Фин криво усмехнулся. Вы там что людей на корм рыбам пускаете? Убеждение очень сильный дар, сказал он серьёзно. А ты убеждением владеешь? осторожно спросила я. Почему-то эта тема Финну явно не нравилась. Как я и ожидала, он отрицательно покачал головой. Почему? Я искатель. У нас другие способности. Он глянул на меня и продолжил, убедившись, что я просто так от него не отстану. Способности, необходимые тем, кто ищет, а дар убеждения в нашем деле не слишком полезен. А какой полезен? Фин устало вздохнул. Это не просто объяснить. Это ведь даже не совсем способности, во всяком случае, не столь необычные, как дар убеждения. Скорее обострённая интуиция и чувство Как угонщик, который берёт след, только в нашем случае речь идёт, конечно, не о об бабанянии. Я просто знаю, где искать. Он покосился на меня. Я молчала, ничего не понимая. Например, когда ты поехала к той женщине в больницу, к женщине, которую я всю жизнь считала матерью. Я знал, что ты в пути и знал, что ты встревожена. Ты знаешь, когда я расстроена, Даже на большом расстоянии удивилась я. "Да, пока я ищу тебя", кивнул Фин. "А говорил, что не телепат", пробормотала я. "Я не умею читать мысли, это правда". Чуть помедлив, он несколько раздражённо добавил: "А твои мысли боюсь и телепатам недоступны. Что у тебя на уме, сказать невозможно. Я даже твои чувства не до конца распознаю, различаю лишь твоё беспокойство или страх". У меня есть миссия. Я обязан заботиться о твоей безопасности и вернуть тебя домой. Так что я должен знать, когда тебе грозит опасность, чтобы помочь. А как ты вообще вычислил меня? Я же постоянно переезжала. Матери часто хранят что-то, принадлежавшее их детям. Обычно это прядь волос. Так я получаю изначальный импульс, необходимый для поиска. Кроме того, родители, как правило, знают, где примерно искать ребёнка, а по мере приближения к цели я начинаю ощущать его присутствие, вот и всё. Мне вдруг стало тепло и уютно. Мать хранила мои вещи. Ким никогда меня не любила, но выходит на свет и есть женщина, которая все эти годы не забывала меня и бережно хранила прядь моих младенческих волос. Так ты поэтому постоянно на меня таращился, изучал Да. Что-то в тоне его меня смутило, и ведь вроде не врёт, однако явно не договаривает. Но вопросов в теснившихся в голове было достаточно, так что я решила пока не отвлекаться. И многих ты уже нашёл? Ты одиннадцатый. Он явно ожидал какой-то реакции, так что я постаралась сохранить каменное лицо. Но на самом деле его ответ немало меня удивил. На поиск наверняка уходит куча времени. Только меня он преследовал почти месяц, даже в школу мою поступил. Он слишком молод, чтобы проделать такое 11 раз. Да и как-то не по себе было от мысли, сколько же в этом мире подкидышей. И давно ты этим занимаешься? С 15 лет. Вот тут я не смогла сдержать изумления. С 15 лет? Хочешь сказать, твои родители вот так запросто отпустили тебя одного в 15 лет? А те, кого ты находил, тот человек, он сразу тебе верил и послушно следовал за тобой неведомо куда? Я в своём деле профессионал, холодно ответил Фин. И всё же как-то слабо верится. И что ни одному подкидышу не показалось странным, что какой-то незнакомый парень хочет умыкнуть его? "Да", просто ответил он. Итак, всегда у всех искателей не отставала я. Нет, не всегда, как правило, но не всегда. А у тебя, значит, всегда, недоверчиво уточнила я. Да, у меня всегда. В это так сложно поверить, если честно. Во все твои рассказы несложно поверить. Я помолчала, размышляя. Постой, тебе было 15, когда ты стал искателем. Так сам ты, получается, никогда не был подкидышем? Почему искатели подкидышами не бывают? сдержанно ответил Фин. Думаю, мать тебе лучше всё разъяснит. И всё-таки, почему искатели не бывают подкидышами? не сдавалась я. Нас с детства обучают мастерству искателей. Юность это наше преимущество. С подростком проще сблизиться такому же подростку, а не сорокалетнему человеку. Главное завоевать доверие, да? Именно. Значит, на балу ты вёл себя как последний придурок, чтобы завоевать моё доверие, не удержалась я. По его лицу скользнула тень обиды, но тут же оно снова стало бесстрастным. Нет, наоборот. Тогда мне потребовалось отдалиться от тебя. Зря я пригласил тебя на танец. Я зашёл слишком далеко и пытался исправить ошибку. Мне от тебя требовалось доверие, но не более. Вот оно что. Получается всё, что я себе нафантазировала, всё это лишь для сближения со мной. Он втёрся ко мне в доверие, сблизился, а когда понял, что я вот-вот влюблюсь, поспешил оттолкнуть меня. Ну и манипулятор. А я-то уши развесила. Я стиснула зубы и отвернулась к окну. "Прости, если обидел тебя", сказал Фин. "Ерунда. Ты же просто выполнял свою работу". Я понимаю, что ты сейчас извишь, но так и было, и через паузу сейчас так и есть. И ты отлично справляешься. Молодец. Скрестив руки на груди, я смотрела на проносящиеся мимо пейзажи. Продолжать разговор больше не хотелось. У меня ещё миллион вопросов, но уж лучше я подожду и задам их кому-нибудь другому. Кому угодно, только не ему. Я полагала, что из-за волнения не скоро засну. Однако не заметила, как задремала. Когда я разлепила веки, солнце стояло уже высоко. От неудобной позы тело затекло. Я потянулась, покрутила головой, разминая шею. "Я уж думал, ты всю дорогу проспишь", сказал Фин. "Долго ещё". Я зевнула и устроилась поудобнее. Не очень. За окном мелькали живописные горы, поросшие лесом. Скальные утёсы. Я невольно залюбовалась пейзажем, несмотря на усталость и душевное состояние. Скорее Фин сбросил скорость. Ещё через несколько минут мы свернули на неприметную боковую дорогу и поехали вверх по крутому склону, петляя среди деревьев. Вдали мелькала река Миссисипи. Дорога внезапно упёрлась в массивные железные ворота. Мы остановились. Ворота медленно разъехались, И появившийся охранник знаком разрешил проехать. Взгляду открылся зелёный склон, по которому сбегали сказочные домики, уютно примостившиеся под сенью огромных деревьев. От красоты этой картины у меня перехватило дыхание. Домики были такие чудесные и нарядные, а некоторые так и вовсе роскошны. Машина принялась карабкаться по петляющей между домов узкой дороге. Я остановилась у белоснежного особняка, увитого диким виноградом. Он стоял на краю обрыва, внизу велась река. И стена, обращённая к ней, была полностью стеклянной. Крышу поддерживали изящные и казавшиеся невесомыми балки. Дом был словно из сказки, он завис над обрывом, точно готовый вот-вот вспархнуть. Что это? Я наконец оторвала взгляд от дома и посмотрела на Фина. Он улыбнулся. Вот мы и на месте. Добро пожаловать домой, Венди. Я выросла в богатой семье. В моём детстве мы жили в роскошном пригороде Нью-Йорка, но ничего подобного я никогда не видела. Дом был словно пропитан аристократизмом, и оттого моя заурядность показалась мне особенно очевидной. Не может быть, чтобы это был мой дом. Фин подвёл меня к крыльцу. Я ждала, что дверь откроет чёпорный дворецкий, но на пороге возник самый обычный мальчишка, примерно моих лет. Ну хорошо, не совсем обычный, а очень и очень симпатичный, с живописно растрёпанными светлыми волосами. Что ж, вполне логично, прекрасный дом должны населять не менее прекрасные обитатели. Уродству тут явно нет места. Мальчишка недоумённо разглядывал меня. Видимо, не каждый день у дверей появляется косматая девчонка в грязной пижаме и с подбитым глазом. Ну и ладно, плевать. Но тут мальчишка перевёл взгляд на Фина и расплылся в улыбке. Ох, ты, наверное, Венди. С явным усилием он открыл пошире массивную дверь, приглашая нас внутрь. Фин галантно пропустил меня вперёд. Так, наверное, первобытный мужчина пропускал свою даму в пещеру с соблизубом тигром. Сияющая улыбка парня меня жутко смущала. Я-то выглядела вовсе не так презентабельно, а он словно из дорогущей частной школы явился. "Ну да", выдавила я. "Ой, извини. Меня зовут Рис. Очень приятно". И он посмотрел на Фина. "Мы не ждали вас так скоро". Так получилось, уклончиво ответил Фин. Рис снова засияла улыбкой. Я бы с радостью с вами ещё потрепался, ребята, но я заскочил перехватить ланч. Пора обратно в школу. Если что, Илора в мастерской, найдёте ведь сами. Фин ухмыльнулся. Я же искатель. Отлично. Простите, что так вот срываюсь. Приятно познакомиться, Венди. Фин, пока. Рис ещё раз ослепил меня улыбкой, подхватил сумку, валявшуюся на полу, и исчез, словно его и не было. Чуть оправившись от знакомства с этим сияющим метеором, я принялась рассматривать дом. Полы мраморные, с потолка свисает огромная хрустальная люстра и чудесный вид за стеклянной стеной, убегающий вниз верхушки деревьев и изгибки и бесконечное небо. У меня даже голова закружилась. Пошли, позвал Фин. Он неторопливо двинулся через роскошный холл, не дожидаясь меня. Я поспешила следом. Кто это был? спросила я шёпотом, словно опасаясь, что меня услышат. Рис. Это я уже поняла, но он, мой брат? спросила я втайне, надеясь на отрицательный ответ. Рис мне понравился. Не хватало ещё, чтоб мы оказались родственниками. Нет. Коротко ответил Фин. Из холла мы попали в угловую комнату, там уже две стены были полностью из стекла. Посередине третьей стены большой камин, над ним портрет приятного пожилого человека. Всю четвёртую стену занимали шкафы с книгами. У камина старинная, обитая бархатом кушетка. В углу на высоком табурете, спиной к нам, сидела женщина в тёмном свободном платье. Распущенные волосы струились по плечам. Передней на Альберте стоял большой холст. Я огляделась. Это пожар, какие-то осколки, тёмный дым. Какое-то время женщина продолжала работать, не замечая нас. Мы стояли у двери, не издавая ни звука. Я взглянула на Фина, он покачал головой, мол, не стоит её беспокоить. Он выпрямился, руки сцепил за спиной и стоял неподвижно, как гвардеец в карауле. Наконец Фин выбрал момент и негромко позвал: "Илора". Я могла бы поклясться, что он её боится. Ого, Фин не испугливых, в чём я уже не раз убедилась. Да и эти мерзкие витры его явно опасались. Илора обернулась, и у меня дух захватило от её величественной красоты. Она была гораздо старше, чем я ожидала, далеко за 50, но она прямо-таки излучала элегантность и изящество. Большие тёмные глаза завораживали. В молодости она наверняка была ещё прекраснее. Фин. В её низком звучном голосе мне почудилась тревога. Быстрым, но грациозным движением она поднялась и Фин поклонился. Тут я растерялась ещё больше. Я неуклюже попыталась повторить её поклон, но женщина легко рассмеялась, разглядывая меня будто музейный артефакт, спросила: Это она. Она. В голосе Фины я уловила горделивую нотку. Ясно, что это было особое задание. Илора медленно направилась к нам. Длинный подол платья струился по полу, и она словно не шла, а плыла. Передо мной Илора остановилась, и склонив голову, внимательно оглядела с ног до головы. Мой пижамный наряд она явно не одобрила, как и разорванные на коленках штаны и пятна. Когда же её взгляд переместился на моё лицо, она осуждающе поджала губы. Что приключилось? Бровидивлённо приподнята, но на лице нет ни тени беспокойства. Витра Фин буквально выплюнул это слово. "Да? Кто именно?" Ян и Кира ответил Фин. "Ясно. С минуту Элора смотрела куда-то мимо меня, потом вздохнула и перевела взгляд на Фина. Ты уверен, что кроме Йена с Кирой там никого не было? Поблизости я никого не заметил, и они наверняка позвали бы на помощь. Они были настроены весьма решительно. И Йен пустил в ход силу. Элора вдоль посмотрела на меня. Я вижу. Но и в таком виде ты очень мила. Она ободряюще улыбнулась, и я почувствовала, как заливаюсь краской. Тебя зовут Вэнди, не так ли? Да. Слишком простенькое имя для столь необычной персоны. Она взглянула на Фина. Хорошая работа, молодец. А теперь оставь нас, нам надо поговорить. Далеко не уходи, ты мне понадобишься. Фин ещё раз поклонился и пятясь выскользнул из комнаты. Из подобных церемоний мне стало не по себе. Как прикажете вести себя с этой дамой? Я и Лора. Так ты и будешь меня звать. Понимаю, тебе всё здесь непривычно. Я помню тот день, когда сама впервые оказалась здесь. Она улыбнулась, покачала головой, никак не могла взять в толк, где я и что я. Я молча кивнула. Присаживайся. Беседа нам предстоит долгая. Спасибо. Я нерешительно пристроилась на краешке софы, и Лора прилегла на кушетку. Мягкие складки платья заструились, обтекая её совершенное тело. Она подпёрла голову ладонью и разглядывала меня с неприкрытым интересом. В глубине её прекрасных тёмных глаз мелькали непонятные искры, словно там кипела укращённая стихия. "Не знаю, сообщил ли тебе Фин, но я твоя мать", сказала и Лора.